Глава 72. Ариэль. Элли. Это было страшно, жутко и зрелищно одновременно смотреть, как дракон атакует наёмников, поливая их огнём. Не знаю, почему на нашу компанию он старался не задеть. Может, учитывал, что его в яйце у нас в заложниках. «Не стрелять! Он из Красной книги!» — орал Дарвейн, как резанный. Воспользовавшись возникшей суматухой, Джей, Кевин и Пайпс вступили в бой, демонстрируя высшее мастерство в искусстве рукопашного боя. Причём Джей изо всех сил пытался не разбить яйцо. Эндрю старался от них не отставать. А я с Элем и Кристофером всё ещё находилась под прицелом трёх наёмников, сохранявших во всеобщем переполохе железную выдержку. Крис был сильно растерян, а Сель пока не дёргался и стоял спокойно, выжидая подходящее время для активных действий. «Тащите мне камень, живо!» крикнул Дарвейн. «Иначе начну отстрел с блондина». «Но почему опять с меня?» возмутился Сэль. Но тут, в заварушку, внезапно вмешалась новая сила. Бойцы с золотыми нашивками на синей униформе стали спрыгивать с опускающихся на землю летательных аппаратов. «Это армия лироны изумлённо воскликнул Кевин. «Прилетели спасать свою принцессу», улыбнул Сэль. «Всем сложить оружие, оставаться на местах начало доноситься из громкоговорителей со всех сторон. Дракон приземлился возле своей пещеры и с большой настороженностью наблюдал за происходящим. Наемники дураками не были и сразу поняли, что численное техническое превосходство не на их стороне. Стали опускаться на колени, заводя руки за голову. Те трое, что держали нас на прицеле, тоже последовали их примеру. Военные принялись грузить их на свои летательные аппараты и куда-то увозить. Дольше всех сопротивлялся Дарвейн, но его быстро скрутил Миланцель. «Нет-нет-нет, этого просто не может быть!» — в гневе и шоке заявил Леонард. «Я же всё просчитал!» «Хреновый из тебя математик!» — отпустил комментарий блондин. «Этого тоже грузить?» — подскочили к нам военные. «Нет, пока не надо», — дала я отбой. «Чуть позже!» «Ваше высочество, вы не пострадали?» Ко мне быстро подошёл седовласый мужчина лет 50 в генеральской униформе. «Я генерал алан Джойс. Ничего не бойтесь. У нас приказ доставить вас к родителям, королю Томирану и королеве Ариадне. На борту вам будет оказана медицинская и психологическая помощь, если вы в ней нуждаетесь. Спасибо, но я в порядке. Я пока не могу лететь к родителям. У меня ещё срочные дела есть», — заявила я, прикидывая, как теперь освободить Джейса из рабства. «Скажите им об этом лично» заявил генерал. «Я разверну перед вами голографический экран и установлю связь. Это распоряжение правителей Лероны, им срочно хочется убедиться лично, что с вами всё в порядке. Королева беременна, и ей нельзя волноваться». «Да, конечно», — закивала я, и через минуту перед нами развернули огромный экран, как в кинотеатре. Сначала по нему шли помехи, а потом высветились лица моих новых родителей. «Нор», — воскликнула Ариадна, В её зелёных глазах светилось беспокойство. «Что происходит, дочка?» — строго спросил высокий статный Томиран. «Да я тут это...» — неопределённо махнула рукой, подбирая слова, но меня прервали. К нам прибыл ещё один летательный аппарат, довольно большой, из которого высыпались военные в зелёной униформе. Командир военной бригады Межгалактического комитета зоозащиты Джон Рид. Чётко и сурово представился подошедший к нам мужчина лет сорока. «Ого, а вот и защитники дракона пожаловали. Ваше Величество Томиран, Ваше Величество Ариадна», поклонился он правителям на голографическом экране, потом мне. «Ваше Высочество Эленор, приветствую, генерал Джойс», поздоровался он с аланом «Нами получены сведения, что на Вейне совершаются противоправные действия, угрожающие жизни редкого дракона из Красной книги. Сработали тревожные датчики возле его пещеры». «Гилмар в полном порядке, он просто понервничал немного», заявила подошедшая к нам хрупкая блондинка с шикарной косой. «В белом длинном платье, простом и элегантном одновременно, и с большими синими глазами она казалась мне персонажем из древних сказок. Что-то вроде «доброй феи». «Гилмар?» — недоумённо переспросил зоозащитник. «Он так себя называет. Я умею общаться с ним телепатически. Он такой замечательный, самый лучший дракон в мире». — заверила всех девушка. Ящер прекрасно слышал её слова и отозвался довольным фыр. «А вы кто, собственно, такая?» — уточнил Джон Рид. «Ариэль Мидоу», — представилась она. «Точнее, Ариэль алаис неожиданно подошёл к девушке Кевин. «Она моя истинная пара». Он продемонстрировал всем золотистую татуировку на своём запястье. Улыбнувшись, девушка показала всем свою. Кажется, Джей и Пайпсид были уже в курсе такого поворота, потому что даже не удивились. А наши с Элем челюсти отвисли синхронно.